Я не боюсь ломать жизнь женщинам. Разговор был окончен. Оставив разгневанную Мадлен за спиной, я направился дальше, раздраженный помехой и в ярости от зрелища, поджидающего меня посреди танцпола. Ава и Колтон покачивались под живую музыку ансамбля, нанятого университетом для Бала. Его руки лежали на ее бедрах, и с каждой секунды они становились все ближе. Я подошел в тот момент, когда она рассмеялась над какой-то его шуткой. Ее смех звенел, как серебряные колокольчики и пульсация в моей челюсти усилилась. Он не заслуживал ее смеха. «Что-то смешное?» — вмешался я с равнодушным видом. Когда Ава увидела меня, в ее глазах мелькнули удивление и тревога. «Хорошо. Ей следует тревожиться. Без сейчас она должна сидеть дома, в безопасности, а не танцевать с бабником вроде Колтона, позволяя ему распускать руки». «А я просто пошутил!» Колтон улыбнулся, но послал мне предупреждающий взгляд. «Приятель?»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 и превратиться в нового, неузнаваемого человека. Смерть – забытье, жизнь – реальность. Самая жестокая правда из возможных. Ты так и не мечтаешь, что готова на все. Поверить каждому. Еще одно одолжение, еще один добрый жест. И может быть, хотя бы, может быть, они подарят тебе любовь, которой ты столь отчаянно жаждешь, что готова продаться.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 Разумеется, она волновалась о его благополучии даже после гребаного нападения. Я не знал, рассмеяться мне или встряхнуть ее. Он не умрет. Я контролировал силу своих ударов. Очнется с расквашенным лицом и парой сломанных ребер, но выживет. К сожалению. Но Ава не унималась. Нужно позвонить в 911. Какого черта? Я сделаю анонимный вызов из машины. В бардачке лежал одноразовый телефон.